Эпилог Несмотря на то, что наступила середина февраля, день нашей свадьбы выдался солнечным и теплым. С самого утра я летала словно на крыльях. Ничто не могло омрачить этот потрясающий, долгожданный день. Для выездной регистрации мы выбрали именно тот парк, где Тимур нес меня на руках, в тот самый день, когда я провалилась под лед. Это место было для нас знаковым, потому что именно там мы стали ближе друг к другу в духовном смысле. А еще этот парк был очень красивым и идеально подходил для свадьбы. Я до последнего не знала, каким будет итоговый декор зоны церемонии, но была уверена, что все пройдет по высшему разряду. Для удобства гостей на уличной регистрации мы организовали теплый бар с горячим шоколадом и глинтвейном. А после церемонии наше торжество должно было переместиться в один из залов дворца, снятого Тимуром для нашей свадьбы и превращенного в банкетный зал с королевским размахом. Поэтому с самого утра я чувствовала себя королевой и совершенно не волновалась. Мои сборы проходили там же, среди роскошных интерьеров. Я уехала рано утром, оставив Тимура и детей дома. Мы хотели увидеть друг друга в момент церемонии, чтобы эти эмоции стали еще более трогательными и запоминающимися. Тина с энтузиазмом помогала мне собраться, несмотря на то, что ее живот рос не по дням, а по часам. Впрочем, она чувствовала себя отлично и я даже удивлялась ее энергичности. Я не стану рожать на твоей свадьбе в отмеску за то, что ты родила на моей, шутила она, затягивая на мне корсет. Будем надеяться, улыбнулась я. Прошло больше, чем полгода, а воспоминания о том дне все еще были свежи. Иногда мне снился этот кошмар, я просыпалась в холодном поту. Но, обнаруживая рядом спящего Тимура, я успокаивалась и, в конце концов, перестала обращать внимание на внутренние страхи, убедив себя в том, что сны не сбываются, и в том, что надо жить реальностью. «На всякий случай периметр оцепили люди в форме», — подмигнула Тина. Ее муж позаботился о безопасности, а на праздник пускали только по приглашениям. Организатор с отрядом свадебных координаторов тоже патрулировали периметр, чтобы все прошло гладко И на свадьбе не оказалось лишних гостей. У нас все готово, доложила одна из ее помощниц. Через пять минут выезжаем. Тимур уже готовится выходить к гостям. Отлично, кивнула я, надевая меховую шубку и перчатки. Мой образ был поистине похож на образ снежной королевы, но только с теплым и добрым сердцем. Идем. Пора. Мы с Тиной вышли на улицу, где нас уже ждала тройка запряженных лошадей. Я должна была подъехать к зоне регистрации на санях, как подобает снежной королеве. Тройка несла меня под звук колокольчиков, а снег искрился на солнце, переливаясь миллионами огоньков. На душе было так радостно, что не передать словами. «Встречайте, наша невеста, Стефания!» — объявил ведущий. Тройка остановилась, и я увидела гостей, собравшихся, чтобы поздравить нас. В основном это были родственники и друзья со стороны жениха, потому что я не имела близких, кроме Тины и Ольги. Но как только я собралась выходить из кареты, около нее возникла до да боли знакомая фигура. Я замерла от неожиданности, а потом на глазах застыли слезы, слезы счастья, потому что он все-таки приехал на мою свадьбу. Папа! Не веря собственным глазам, сказала я. Дочь, ты красивая. «Очень похоже на свою мать», – тихо признался он, подавая мне руку и помогая выбраться из кареты. «Я очень рада, что ты приехал. Это действительно безумно важно. Спасибо». Растерялась я, едва сдерживая слезы от переполняющих эмоций. Отправляя ему приглашение, я даже не рассчитывала, что он согласится приехать. Это был безумно приятный сюрприз. Все же в глубине души я очень хотела общаться с отцом, но он не шел на контакт. И вот я увидела его здесь, на нашей свадьбе. У тебя отличная семья. Я счастлив, что ты нашла свое счастье. Стефания в сопровождении ее отца. Встречайте!» – объявил ведущий, не давая нам поговорить. А сколько всего я должна была сказать ему? «Позволишь я провожу тебя к мужу?» – спросил отец. «Конечно, я мечтала об этом всю свою жизнь». Согласно закивала я и улыбнулась. Мы повернулись к гостям, заиграла торжественная музыка, и отец повел меня по дорожке в сторону изящно украшенной арки. Она была сделана изо льда и украшена белыми цветами и кристаллами. Невероятно красивое зрелище, притягивающее взгляд. Но я только мельком взглянула на этот шедевр. Мое внимание было сосредоточено на любимом мужчине, который стоял около всей этой красоты и смотрел на меня. Тимур. Настолько близкий и родной, что сердце вырывалось из груди, стремясь к нему. Он был в светлой дубленке и объемном шарфе. Такой милый и уютный, красивый и стильный. Настоящий король. Подстать своей королеве. Отец привел меня к мужу и пожал ему руку. Казалось, что Тимур знал, что мой отец приедет, и они уже успели познакомиться. — Спасибо вам за дочь. — Заботься о ней, — тихо сказал папа и отошел. Это было очень трогательно, но слезы на моих ресницах тут же замерзали, превращаясь в жемчужинки счастья. «Стеша, ты потрясающе красива. Я самый счастливый мужчина на всей земле», – признался Тимур, целуя мою руку и заглядывая в глаза. «Спасибо тебе за это волшебство. Я и правда как принцесса из сказки», – вспомнила я наш разговор однажды вечером. «Наша с тобой сказка только начинается, родная». В тот момент для нас существовал только наш мир. Мы смотрели друг на друга не в силах оторвать взгляд, а церемониймейстер произносил трогательные слова о главном событии в нашей жизни. «Я согласен», — сказал Тимур и подкрепил свои слова поцелуем. Мы не ждали официального разрешения, потому что сдержаться было просто невозможно. А когда меня спросили о моем согласии, я показала палец вверх, означающий, что я, конечно, согласна, и продолжила поцелуй. «Прошу Элли и Андрея вынести кольца!» — попросил церемонимейстер. Я оторвалась от Тимура, потому что мои котята, наряженные в белые пуховички, гордо и с чувством большой ответственности, несли нам две шкатулочки. «Боже, они такие милые!» — шепнула я Тимуру, сжимая его руку. Наш младший сынок спал в коляске неподалеку. около него дежурили няня и Ольга, а Полина контролировала вынос колец. Я мысленно поблагодарила Вселенную за то, что она послала мне такое счастье в лице детей и любимого мужчины. Андрей передал свою шкатулку Тимуру, а Элли — мне. «Спасибо, котята!» Я поцеловала близнецов, и они радостно зашагали к бабушке. «Прошу вас обменяться кольцами!» объявил регистратор, и Тимур наконец-то надел мне заветное обручальное кольцо. Я повторила то же самое, и мы с ним официально стали мужем и женой. «Ура!» Гости начали аплодировать, зазвучала торжественная музыка, а Тимур подхватил меня на руки и закружил. «Я очень сильно тебя люблю, жена!» радостно сказал он и поцеловал меня сладко-сладко. Наша свадьба прошла идеально. Отец нашел общий язык с близнецами и даже прослезился, впервые увидев внука. Он сказал, что Светозар – его копия, и даже показал старые фотографии, которые привез с собой. Я не видела их раньше, и мне было очень приятно, что папа был рядом в этот важный момент. Этот день был настолько удивительным, что даже перепутанный торт не испортил наше настроение. Он был в два раза больше, чем мы планировали, Поэтому мы решили просто раздать то, что не съели гуляющим в парке. Нам презентовали много ценных подарков, но главным подарком стал сюрприз от Тимура. Он вручил мне ключи от моего нового салона красоты. Пока я приходила в себя от счастья, он сделал еще одно объявление. «Милая, я решил, что нам нужно больше времени проводить вместе». «Поэтому ты будешь работать в ее салоне?» – пошутила Тина. «Не совсем», – рассмеялся Тимур. «Но почти. Как это?» «Я решил, что пора отважиться на то, что я давно хотел сделать. В общем, я ухожу в частную практику. Мы с моими учениками задумали открыть сеть клиник, так что если все будет идти по плану, скоро я смогу чаще бывать дома», – обрадовал он. Это было действительно потрясающей новостью. Мы подняли бокалы за удачу и новые горизонты. Элли настолько очаровала моего папу, что он остался погостить в Санкт-Петербурге на целый месяц. А потом он все-таки уехал домой. Но поняв, что уже не сможет без внуков, собрал вещи и переехал в Питер насовсем, продав дом и купив здесь отдельную квартиру, чтобы не зависеть от нас. Мы стали чаще встречаться, он помогал нам и проводил время с детьми. Вот так близнецы и моя новая семья сблизила меня с собственным отцом, с которым я не общалась много лет. Это было удивительно, но так прекрасно. Тина с Иваном стали родителями здоровой и очень активной девочки, безумно похожей по характеру на Тину. Она часто говорила мне, что ее дочь пошла в отца, только успевай следить, но я-то знала, что малышка вылитая мать и молча посмеивалась над подругой, когда мы вместе гуляли в парке недалеко от нашего дома. Спустя два года бизнес Тимура начал окупаться и приносить солидный доход а мой салон стал одним из самых популярных в городе. Работа приносила радость, и мне удалось собрать вокруг себя команду из настоящих профессионалов, совмещая воспитание детей с управлением салоном. А Тимур так и остался замечательным врачом, только теперь он мог делать это не в ущерб времени с семьей. Как ни странно, но с появлением еще одного ребенка и собственного бизнеса у нас появилось самое ценное – время быть вместе. Я поняла, что все возможно. Главное – правильно организовать свою жизнь и уметь доверять друг другу и тем, кто тебя окружает. Мы твердо уяснили это на собственном опыте. Наше семейное счастье было крепким, как гранит. А говорят, что сказки и чудеса не случаются. Это не так, потому что в моей истории случилось настоящее чудо. Точнее, целых два. Два моих новогодних чуда. Конец книги. Читала Ева Ларина.